Грозы не чуя между тем, Не ужасаемый ничем Мазепа к козни продолжает. С ним полномощный язуит мятеж народный учреждает И шаткий трон ему сулит. Во тьме они, как воры, Ведут свои переговоры, Измену ценят меж собой, Слагают цифр универсалов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 Он, бедный гетман, 20 лет царю служил душою верной. Его щедротую безмерной осыпан, дивно вознесен, О, как слепа безумно злоба! Ему ль теперь у двери гроба Начать учение измены и потемнять благую славу? Не он ли помощь Станиславу с негодованием отказал?